Глава 13. Открыв дверь в квартиру, я увидела ботинки Никиты, кроссовки Коробкова и громко спросила. «Дима, Кит, вы здесь?» В коридор вышла Рина. Димон в столовой суп наворачивает. Никита опять в туалет пошел. «Опять?» — повторила я. «Ага», — захихикала Ирина Леонидовна. «Парни приехали полчаса назад». А кит уже в третий раз в сортир бегает. Может, у него цистит? «Он у мужчин бывает?» — удивилась я. Думала, только у женщин. «Если есть мочевой пузырь, значит, возможно, и его воспаление», — пояснила Рина. «Ой, ты курточку запачкала». «И где побелку нашла?» «Там, где я сегодня побывала, не делали ремонта», — удивилась я, рассматривая карман, на котором появились белые пятна. Рина отняла у меня верхнюю одежду и повесила на крючок. «Оставь, постираю. Наденешь красненькую тужурочку, она чистая. Пошли». Альберт Кузьмич спит в своем домике. «Уколю его живенько, кот даже не охнет». «Привет!» — обрадовался Димон, увидев меня. «Суп просто восторг!» «Хочешь добавки?» — обрадовалась Рина, которая обожает готовить, а потом подчивать всех. «Второе есть?» предусмотрительно осведомился Коробок. «Рисовая лапша с креветками, овощами и тайским соусом», отрапортовала хозяйка. «Лучше ее слопаю», — решил Коробков. «Куда Никита подевался?» «В туалете сидит», — объяснила мать Ивана, вскрывая ампулу. «Отлично, нам надо два миллилитра». «И что он там постоянно делает?» — не умолкал Коробков. «Когда Никита выйдет, задай ему этот вопрос», — посоветовала я. «Готовы к проведению процедуры?» — спросила Рина. «А мы зачем?» — не понял мой лучший друг. «Ты сама прекрасно справишься. Засунешь руки в домик и... тык! Альберт Кузьмич даже не пискнет». «И то верно», — согласилась Рина. Потом она на цыпочках подошла к избушке кота и зашептала. Лекарство вводится внутримышечно, без разницы, в какое место и глуткнуть. Рес! Раздался утробный вой, домик заходил ходуном. Удрать решил! Закричала Ирина Леонидовна. Димон, Танюша! Помогите, держите его! Кот в своей норе. Твои руки блокировали выход, сказал коробок. Кали скорей! Потом выдергивай свои лапы! Ура! пришла в восторг Ирина Леонидовна и выдернула ладони из кошачьей берлоги. Уф, удалось попасть иглой в мягкое и теплое. Похоже, я ляшку ему угодила. «Мяу!» — завопил Альберт Кузьмич. Выскочил в комнату, пробежал по столу, добрался до тарелки с супом, сел рядом с ней, пару раз чихнул, вскочил, брезгливо потряс лапой и прыгнул на подоконник». «Он наплевал мою еду», — спокойно констатировал Димон. «Сейчас дам другую порцию», — засуетилась Рина. «Не надо, я эту доем», — отмахнулся Коробков и опять взялся за ложку. «Главное, инъекция сделана». «Да», — кивнула свекровь. «Говорила же, что это намного легче, чем таблетку в пасть кидать». «А вот и Никита». «Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо», — пробормотал парень. «Я поставила коту укол», — похвасталась Ирина Леонидовна. «Одна справилась». «А где шприц?» — удивилась я. «Ой, наверное, в домике его забыла», — всплеснула руками Ирина Леонидовна. Я подошла к любимой юрте Альберта Кузьмича, засунула руку внутрь и вытащила матрасик из искусственного меха. В нем задорно торчал медицинский шприц. «Рина! Ты вылечила подстилку!» — развеселился Димон. «Нет-нет!» — попятилась мать моего мужа. «Я отлично помню, как ощупала котика, нашла место потолще и помягче, и шерсть под руками ощущалась». Я потрогала матрас. Он мягкий, толстый, сделан из искусственного меха. Никита выдернул шприц. «Ирина Леонидовна, вы забыли нажать на поршень. Лекарство до сих пор внутри». Свекровь расхохоталась. «Только такая коза, как я, могла перепутать британца с подстилкой, да еще не довести дело до конца». «Не надо так говорить», — нахмурился Никита. «Вы совсем на козу не смахиваете». «Коза я, коза!» — повторила Ирина Леонидовна. «На мой взгляд, ты очаровательный котенок!» — заявила я. «Бенгальской породы!» «Недавно таких в интернете видела!» «Красавцы!» «Коза, коза!» — твердила свекровь, вскрывая новую ампулу. «Нет, вы настоящие овца!» — заявил Никита. Димон перестал есть, а я повернулась к детективу. «А овца?» — повторила Рина, набирая из ампулы лекарства. «Почему она?» «У вас глаза, нос, уши, рот и шея овцовые — овцовые!» — пустился в объяснение Никита. «Я ущипнула его за спину!» — парень замолчал. «Что овца, что коза? Обе они не особенно умны!» — хихикнула Рина и пошла к подоконнику, говоря. «Альберт Кузьмич...» «Спокойствие, только спокойствие! Это не больно!» Когда мне в детстве перед походом к дантисту сладким голосом говорили «Дима, больно не будет, поверь!» Я сразу понимал. Просто ужас, как плохо мне врач сделает! «Котик мне верит!» — возразила Ирина Леонидовна. «Я уже рядом! Сейчас!» Альберт Кузьмич вздыбил шерсть, поднял лапу, стукнул Рину по руке и удрал. Теперь он устроился на серванте. «Перевожу на человеческий язык», — расхохотался коробок. «Любимая хозяйка, не подходи близко ко мне с иголкой». Из кухни высунулась Надежда Михайловна. «Надо Альберта Кузьмича подманить на вкусное». «Шпроты ему запретили», — напомнила я. Бровкина показала пакетик. «Есть кое-что получше!» «Палочки из мяса!» «Он их обожает!» Британец повернул голову к Наде и начал мяукать. «Ага, узнал упаковку!» — обрадовалась домработница. «Сейчас выстелю дорожку!» «Какую?» — удивилась Рина. Надежда вытащила из бумажного пакета нечто похожее на коричневый тонкий карандаш, наломала его на мелкие кусочки и стала выкладывать их на пол, объясняя. Альберт Кузьмич начнет лакомиться и придет куда надо. «А куда ему надо?» — встрепенулась я. «В вашу с Иваном Никифоровичем спальню», — уточнила Надежда Михайловна. «Там его и уколем!» «Вчера масло из банки разлили», — вздохнула я. «До сих пор в комнате рыбой пахнет!» Одеяло, которое котик описал, после стирки не высохло. «У вас большая кровать», — объяснила Надя. «На ней удобно действовать!» «Кис-кис-кис, смотри, вкусняшка!» Продолжая зазывать кота, Бровкина переместилась в коридор. «Сделайте вид, что заняты беседой», — зашептала Рина. «Не глазейте на Альберта, иначе он заподозрит неладное и не спустится».